часть пятая. 30 декабря, в 16.50 по местному времени, Райнхард фон лойнграмм вместе со своими ближайшими советниками ступил на землю Физзана. Адмирал флота Миттермайер, адмирал Мюллер в сопровождении 40 тысяч солдат приветствовали имперского гроз адмирала, день сменился ночью. Постепенно темнело, и под небом, где бездонная синева переходила в розовую полосу, юная белая фигура выглядела словно иллюстрацией к поэме – Даже те, кто презирал его, не могли не признать его поражающего великолепия. Солдаты, наблюдающие за высадкой Рейнхарда в космопорту, будут рассказывать своим женам, детям и внукам о том, как они видели Белокурова юношу, непоколебимо возвышающегося в наступающих сумерках, пока не погибнут в бою или не умрут от старости. Солдаты громогласно приветствовали его, их пыл и мощь усиливались каждым возгласом. «Да здравствует император! Да здравствует империя!» Миттермайер поклонился юному главнокомандующему. «Они называют вас своим императором. Они воодушевлены». Офицеры Рейнхарда точно уловили суть его слов. Он не протестовал против того, что его называли императором, когда он ацелютовал солдатам, вечернем небе громохнули новые радостные возгласы. «Да здравствует император! Да здравствует империя!» «Рейнхард будет коронован лишь в следующем году», Но на планете Физзан этот день навсегда запомнят, как момент, когда солдаты впервые назвали его «наш император Рейнхард Райнхард реквизировал под свою временную резиденцию отель высшего класса. В своем первом послании он заявил, что имперская оккупация не лишит физзанцев многочисленных гражданских прав, которыми они всегда пользовались. Далее он выразил надежду, что территории империи Доминион Физзан, обладающей самоуправлением, теперь будут единым и неделимым целым, и в этом он не лгал. Он просто не упомянул, что это был один из шагов на пути к его главной цели — завоеванию Союза свободных планет, и что это будет осуществляться под его строгим руководством. Миттермайер принёс извинения Райнхарду за то, что не сумел выполнить три приказа, арестовать правителя Рубинского, посла Союза Хэнслоу, и, наконец, ему не удалось получить информацию с компьютера в представительстве Союза. Райнхард невозмутимо пожал плечами. «Рядко, когда получается всё сделать идеально. Если это не получилось у тебя...» «Сомневаюсь, что получилось бы у кого-нибудь другого. тебя не за что извиняться». Райн Харда не особо волновало, что стало с кем-то вроде посла Союза Хэнслоу. Сейчас его не особо волновал даже Юлиан Минц. И хотя неудача с компьютером в представительстве Союза была действительно неприятной, им удалось получить всю информацию в навигационном бюро, поэтому ситуацию нельзя было назвать безнадёжной. Но он не мог закрыть глаза на то, что Рубинский вырвался у него из рук и теперь где-то скрывается. «Как вы думаете...» «Фрейляйн фон Мариендорф. Что планирует Чёрный Лис?» Я думаю, что он пока что признал поражение и зарылся в свою нору. Однако он, вероятно, догадывается, что посланник Болтек не сможет контролировать Физзан. Скорее всего, Рубинский рассчитывает, что когда Болтек с треском провалится, придёт пора снова действовать, и тогда он станет на сторону вашего превосходительства или же народа Физзана, это не столь важно. Значит, это неизбежно. Рейнхард согласился с выводами Хильды, Рубинский потратил немало времени, пытаясь заманить Райнхарда в ловушку похищением Императора и проходом через Физанский коридор, но на деле в ловушку попал он сам. Рейнхард почувствовал, как внутри у него зарождается какое-то новое чувство, и это не было ощущение абсолютного триумфа. Пока что это было всего лишь семя подозрения, но если бережно растить его, оно могло распуститься цветком тревоги. Болток и Рубинский что-то скрывали, чтобы это ни было, рано или поздно оно перестанет быть тайной. Закончив обед со своими офицерами, Рейнхард в сопровождении имперской гвардии отправился в навигационное бюро. Когда командор Клапф, глава штаба оборонительных операций, подвёл Рейнхарда к двери, ведущей к главному компьютеру, он вошёл в комнату в одиночестве, оставив за дверью даже своего личного телохранителя, капитана Кислинга. Безлюдная компьютерная комната была полна электроники, так что даже воздух в ней пах электричеством – Рейнхард молча прошёл между компьютерами и остановился у огромного экрана, глядя на его огромную пустую поверхность. «Да, именно этого я и хотел». В его голосе послышались мечтательные нотки. Он положил руки на приборную панель и включил компьютер. Он делал всё со сознанием дела, словно пианист, почувствовавший вдохновение поимпровизировать. Но то, что он играл, само собой не было музыкой. Он вывел на экран звёздную карту, галактическую систему из 200 миллиардов звезд. Увеличил её. Перед ним предстала территория Союза свободных планет. Появились названия каждой звёздной системы и путей, соединяющих их. Хайнессон, главная планета Союза. Звёздный сектор Астарты, где он однажды отправил в небытие вражеский флот вдвое больше его собственного. Звёздный сектор Дагона, где 158 лет назад Имперский флот потерпел сокрушительное поражение. И бесчисленное множество других звёздных систем, секторов и мест сражений, он с нетерпением ждал дня, когда покорит их все. Райнхард был похож на живую скульптуру перед экраном. Немного помедлив, он взял серебряный медальон, висевший у него на шее, открыл его и остановил свой взгляд на локони рыжих волос, спрятанном внутри. «Вперёд, Кирхейс! Сделаем вселенную нашей!» Даже после смерти Зигфрида, Райнхард часто разговаривал со своим рыжеволосым другом. Райнхард откинул назад свои золотые волосы, гордо расправил плечи, и своей неподражаемой походкой покинул компьютерную комнату. 798 год космической эры, 489 по имперскому календарю, был полон вражды и хаоса, но давляющее ярмо прошлого было сброшено, человечество узнало, по какому пути пойдёт, и кто какое место займёт в Великом музее под названием «История». Неужели за собой их поведут лишь несколько человек из 40 миллиардов? Возгласы «Да здравствует император Райнхард», раздавались по всей галактике, время шло своим чередом, безразличное к тем, кто воспринимал их как добрый знак или же дурной. На пороге стоял 799 год космической эры, 419 по календарю империи. Конец четвёртой книги. Читал. Адреналин.